«Зря Карим переживал, что я опоздаю. Просыпаюсь я даже раньше его по причине естественной нужды. Вчера времени не было ни воды попить, ни помочиться. Повторная экскурсия все-таки была. Мы заново исследовали и кресло, и подоконник, и даже бедный журнальный стул, у которого в итоге треснула ножка. Я собираюсь тихонько выскользнуть из кровати, но зависаю, залюбовавшись на спящего Карима. Такое тепло в груди разливается, что девать становится некуда, сразу хочется погладить или поцеловать, Двух лет разлуки будто и не было. Смотрю на него и смеяться хочется от переполняющего счастья. Без Карима я, оказывается, и не жила по-настоящему. Вернее, жила, конечно, улыбалась и даже ела с аппетитом, но ощущалось все не так. С ним каждая мелочь становится лучше и значимее, хотя бы потому, что можно ему о ней рассказать. А еще больше ни у кого нет такой улыбки, благодаря которой чувствуешь себя особенной. Потому что так Карим улыбается только мне». Ты, когда спишь, смешно брови хмуришь», – шепчу я, ты тыча пальцем в складку на его переносице. «Так ты быстро станешь морщинистым, и я тебя разлюблю». Каримсон накривит лицо и, смахнув мою руку, продолжает спать. Мочевой пузырь уже в который раз намекает, что его терпение на исходе, поэтому приходится экстренно нестись в туалет. Сидя на унитазе, я времени даром не теряю, следуя намеченному плану, изучаю расчёску, Остаюсь удовлетворённая, длинных волос на ней нет. Для закрепления результата несколько раз провожу зубьями по спутанным прядям, чтобы оставить на них свои ДНК. Собаки могут ногу задрать, чтобы пометить, а мне за неимением такой полезной опции приходится обходиться подручными средствами. Ну и кто кого разбудил из хаков? Усмехаюсь я, когда застаю Карима сидящим на кровати. Васята, ранняя птичка! Если ты еще и завтрак приготовил, и цены тебе не будет. Зевнув, он смиряет взглядом мой лук. Растрёпанные волосы и босые ноги, торчащие из-под его футболки. Не настолько ранние. Я прюхаюсь на кровать и моментально оказываюсь в его горячих объятиях. Карим зарывается лицом в мои волосы и слегка прикусывает шею, пока его руки похабно шарят у меня под футболкой. Нет-нет-нет. Я упираю ладонями ему в грудь, сдерживая сексуальный натиск. Мало времени, идём пить кофе, а потом ты везёшь меня домой собираться. Владелец жуткая зануда и постоянно придирается к моему внешнему виду. «Твоим грязным рубашкам, Вот видишь?» Обличительно ткнув в Карима пальцем, я спрыгиваю с кровати. Зануда, как их поискать? Спустя 15 минут мы завтракаем приготовленными мною бутербродами с сыром мой из микроволновки, и пьем кофе. Глядя, как Карим без энтузиазма поедает хлеб, я всерьез думаю, что было бы неплохо освоить готовку. Мама и бабушка-то у него прекрасные хозяйки, и будет несправедливо посадить Карима на диету из покупных пельменей И сухомятки просто потому, что ему не посчастливилось выбрать меня. По возвращении домой выясняется, что обе рабочие рубашки испачканы, так что времени на сборы уходит немного больше, чем планировалось. Одну из них приходится экстренно застирывать, а потом не менее экстренно сушить феном. Досыхает рубашка уже на мне, и Карим, судя по его скептическому взгляду, тоже это замечает. Хорошо, хоть ничего не сказал, потому что тогда бы мне пришлось огрызаться и испортить это чудесное утро». Правда, на этом казусы не заканчиваются. Дорогой выясняется, что в стремлении поскорее заполучить свой долгожданный секс, я напрочь забыла о пирогах Ферузеапы. Они всю ночь провели в душном багажнике и, конечно, испортились. Вот что тебе сложно было напомнить о них?» – сокрушаясь я, расстроена, глядя на Карима. Он и ухом не ведет в его понимании помнить о таких вещах, как и выключить плиту – исключительно женское дело. А на десерт наш совместный приезд в Роден видят сразу несколько официантов и Ольга – шеф-кондитер. Я еще из машины выйти не успеваю, как они начинают перешептываться. Для себя я приняла решение во что бы то ни было сохранить профессионализм и не позволять нашим вновь начавшимся отношениям влиять на рабочий процесс. Поэтому, едва переступив порог Родена, сразу перехожу на деловой тон и спрашиваю Карима, когда ему будет удобно обсудить сезонное меню, введенное к открытию террасы. Он отвечает, что после обеда, потому что через час уедет по делам. Тут мой профессионализм ожидаемо даёт сбои, я едва удерживаюсь, чтобы прилюдно не вытрясти из него ответ, что это за дела такие. И только напоминание о том, что наступать нужно постепенно, заставляет меня успокоиться и вернуться к текущим делам. В обед ко мне в кабинет вламывается Полина и учиняет настоящий допрос с пристрастием. Выясняется, что о нашем скором совместном приезде теперь даже поставщик мяса в курсе. И всем хочется знать, была ли это одноразовая акция, либо же мы встречаемся. Мы, конечно, встречаемся. С нескрываемым удовольствием отвечаю я. Но только попробуй рассказать кому-нибудь о нашем прошлом. Выпроводив ее, я иду на кухню, чтобы продегустировать новые лимонады Марата и по пути встречаю Толика. Я с ним сегодня уже дважды сталкивалась, и оба раза он делал вид, будто меня нет. Психует из-за отпуска. «Поговорить можем», – буркает Толик, глядя мимо меня. «Не проблема, пошли ко мне в кабинет». Толик выглядит так, будто хочет возразить, но потом послушно плетется за мной. «Слушаю тебя», – великодушно изрекаю я, прикрывая за нами дверь. «Отпуск мой верни», – хмуро, но требовательно бросает он и, наконец, удосуживается посмотреть мне в глаза. «Ну вот как его не потроллить?» «Разве так просят, Толик? Ты бы для начала поздоровался». «Я перед тобой лебезить не собираюсь», – с вызовом продолжает он. «И то, что ты с владельцем мутишь, мне пофигу, должна отпуск, да, есть, в конце концов, трудовой кодекс». «А в каком трудовом кодексе указано, что разрешено коллег подставлять перед начальством?» «Я просто поинтересовался, когда привезут зелень». «Я чувствую растущее раздражение, как случается всякий раз, когда из меня хотят сделать идиотку, тем более, когда идиотку из меня пытается сделать глуповатый дрыщ Толик». «Дурака перед кем-нибудь другим, строй? Впредь подумаешь, прежде чем на меня с вилами идти». «Отпуск мой верни!» – упрямо повторяет он, будто меня не слыша. «Не-а!» – с издевкой улыбаюсь я. «Вот что ты за сука такая, взорвавшаяся!» – взвивается Толик, за секунду приобретает цвет сочного азербайджанского томата. «Беспредельщица, не была бы ты бабы, вломил бы тебе леща!» Меня веселит его беспомощное бешенство, а с губ уже готова слететь новая острота, но в этот момент я замечаю в дверях Карима и машинально захлопываю рот потому что, судя по налитому чернотой взгляду, ничего из происходящего его не веселит. Вещи свои собрал и на выход, пока я тебе самому не вломил. Гневно цедит он, уничтожая только взглядом. Быстро!